Веяло нечто предупреждающее и грозное. По-прежнему, смотря вверх и не торопясь поднимать шум, я шагнул еще ближе к стене и приложил одну перчатку к холодному камню и дернулся от едва заметных мелких уколов, словно кто-то вонзил в мою руку сотню иголок, но вонзил очень неглубоко, едва проколов кожу. Выждав несколько мгновений и оторвав руку от стены, я несколько раз сжал пальцы, разминая ладонь. Отец Флатис постарался, окурил стену дымом, прочел молитвы, и теперь гранит источал едва заметную силу Создателя, но не настолько сильную, чтобы повредить мне. — Слышите, господин! — встрепенулся, стоящий у меня за плечом Лени. Голоса! Во дворе говорят! — Скорее кричат! — буркнул я, прислушавшись к доносившимся до нас голосам. Какого темного происходит? Диловито протиснувшись между мной и Лени, Словно не мог обойти нас стороной, Гном прильнул ухом к камню И застыл в этой странной позе. Постоял так с минуту, Затем повернулся ко мне С тревожным лицом и затороторил. Во двор кричать! Сильно! Много людей гном кричать! Слышать голос Койна и Рикара И еще много другой голос Не знаю чей! Очень насильная ссора. Твою, мать! зло выговорил я. Они что, совсем ополумили? Стражи и то и нет. Окажи здесь сейчас шурды. Я с шумом набрав грудь воздуха и подняв лицо вверх, яростно завопил. Эй! Стража! Стража, мать вашу! Стража! Да хоть кто-нибудь отзовитесь! Тишина! Меня попросту не услышали.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 Этот голос раздался сверху, и я поспешно задрал голову. Над кромкой стены торчали три всклокоченные головы. И если двоих я не узнал, то среднюю голову опознал сразу. Коин собственной персоной. «Коин, это я!» — крикнул я, вглядываясь в изумленное лицо главы рода чернобородых. «Я! Корис!» «Корис?»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 Потрясённо произнёс Коин. «Что же это? Что же с тобой случилось, друг Корис?» «Вига Это он уже рявкнул стоящим рядом с братьем, И те опрометью кинулись к закреплённому у вершины скалы подъёмнику. «Поднимайтесь быстро!» «А если я, это не я?» Всё так же зло крикнул я, перекрикивая скрип опускающейся платформы. «Если я, это нечисть!» только и желающая перерезать вам глотки. Ты о чем думаешь, Коин? Поверил нашим словам? Хуже не будет. На бегу отозвался гном, спеша помочь крутящим лебедку гномам. Ты вернулся вовремя, Корис. Тут и без тебя есть кому глотки резать. У нас беда. Поднимайся. Беда? Стревоженно повторил я, идя вдоль стены. Что еще за беда? Поднимайтесь быстрее.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 От стены исходило покалывание, но я не обращал на это внимания. Это не церковь с ее дикой мощью, а мелкие уколы уж как-нибудь перетерплю. Едва платформа достигла верха стены, я шагнул на камень, рывком развернувшись к Коину сорвал шлем и уставился на него своими заиндевевшими мертвыми глазами. — Что случилось, Коин? — Ох! — выдохнул гном, не в силах собраться с мыслями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 я на ходу зачерпнул шлемом снег из сугроба у основания подъемника и нахлобучил его на голову. Мало мне исходящего от окружавших меня людей и гномов тепла, так еще и ощущение, словно иду босыми ногами по рассыпанным иголкам. А еще внутри меня поднималась злость. Стена засыпана снегом, который никто не удосужился убрать. Лишь стража протоптала узкую тропинку посередине. Веревки подъемника покрыты льдом. С них свисают целые гирлянды сосулек. И это не говоря уже о полном отсутствии стражи. Да что здесь творится? «Рикар вернулся чуть больше двух недель назад», — пыхтя и глотая слова тараторил Коин, позабыв о своей солидности. «Вернулся не один. Людей с собой привел. Человек пятьдесят, может, больше. Я уж не знаю, сколько их точно и кто они». Но до этого было. Они вернулись, а вас нет. Рикар как узнал это, так мастеру Древину челюсть сломал за то, что дозволил вам поселение покинуть и в дикие земли отправиться. А спустя неделю те, кого Рикар привел, начали недовольство выказывать. Все, мол, не так. В вонючих пещерах ютимся. С гномами рядом жить не хотим. Еду экономить не хотим. «Дома, мол, нормальные строить надо. Дальше еще хуже. Тот, кто среди них верховодит, вроде как дворянин. Вот он сегодня всех во дворе собрал, да и заявил. Ваш барон давно уже мерз, а косточки его, дикие звери, обглодали. А раз так, то и теперь он здесь главный. Его слово – закон. Рикар этому воспротивился, всех воинов собрал, даже стражу со стены снял». «Вот-вот резня начнется! Корис! Нельзя допустить!» Тут мы дошли до ведущего двор лестницы, и я сам увидел наполнившую двор толпу. Не единую, а разделенную на две части, между которыми оставался трехшаговый проход. В лучах заходящего солнца тускло блестело обнаженное оружие. Все внимание собравшихся было приковано друг к другу, и нас никто не замечал. До моих ушей донеслись возбужденные крики и вопли. «Опомнись, Рикар! Не доводи до греха! Покорись!» «У нас только один господин!» Перекрывая гомон толпы, пробосил здоровяк, чью массивную фигуру я сразу углядел в первом ряду. «И не тебе на его место слюни распускать! Не бывать этому!» твой, господин! Кому, как не мне!» «Власть в свои руки взять, и не тебе, простолюдин, мне указывать!» Раздался вальяжный голос, в котором явственно сквозило напряжение. «Всему нужен хозяин! Рикар, одумайся! Последний раз тебе говорю!» «Я, как ты, в речах не горазд, Я не словами, а делом свою правоту доказывать приучен! Чего ж ты за спинами прячешься?» Издевательски крикнул здоровяк, поднимая над головой топор. «Выйди вперед, только ты и я, и посмотрим, чья рука крепче!» «Не гоже хозяину, собственно, дворовой собакой воевать! У собаки зубы, может, и острее, но ума нет! А ежели собака взбесится, да на хозяина зубы оскалит, то ее пристрелить из лука немедля надо!» Стоящая заговорившим толпа одобрительно зашумела, Возбужденно затрясла оружием. Правильно говорите, господин Фирак, как есть правильно. Пристрелить его. Господин, дозвольте мне стрелу пустить. Убью этого пса смердящего. Вы здесь хозяин, господин Фирак. К тому времени я уже спустился во двор и чувствую, как меня захлёстывает волна бушующей ярости. Отпустил щупальца, тотчас звившийся в воздух. Шагнул вперед и глухо прорычал. «Хозяин здесь только один, и это я, барон Корис Ван Исер. От моих слов толпа колыхнулась, больше сотни лиц развернулась ко мне. В их широко распахнутых глазах я видел сменяющее удивление ужас, Нарастающий все сильнее с каждым мгновением. Покрытая белыми пятнами иняя фигура в массивном доспехе, со скрывающим лицо глухим шлемом, и самое главное, с раздраженно вьющимися над головой и плечами белесами щупальцами. Да, было от чего прийти в ужас. Но я посчитал это недостаточным. И взявшись за шлем обеими руками,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 и прижимая к груди толстую книгу, и еще много других столь же знакомых мне лиц. Убедившись, что я надежно приковал общее внимание и, пользуясь оторопью толпы, я сделал шаг вперед и вновь сфокусировал взгляд на Рикари, преднамеренно, несмотря ни на кого больше. «Рикар!» – прошелестел я. «Кого ты привел в мой дом?» «Как допустил междоусобицу!» «Господин! Создатель милостивый!» С трудом выговорил здоровяк. «Что же это? Вы ли это?» Опять одно и то же. Я раздраженно дернул головой, словно почуяв мое состояние, щупальца взвились в воздух, нанося по сторонам стигающие удары. По толпе пронесся сдавленный шум. Многие отступили назад.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 Понятно теперь, что именно он выспрашивал у Лени и коротышки Тиксы. Нет, все-таки гномы куда как практичнее людей, а, возможно, и умнее. Здоровяк намек понял и, опустив топор, рухнул на колено. Простите, господин, виноват я. Думал, людей сюда добрых веду. А оно воно как обернулось. Какую кару назначите, так и будет. Вслед за Рикаром, на колени опустились и стоящие за его спиной, склонив головы. «Меня приняли! Приняли даже в таком страшном обличии! Не отвернулись!» «И это ваш господин?» — воскликнул уже знакомый мне голос, потерявший значительную часть своей напористости. «Это не человек! Нелюдь поганая! Его на топоры поднять надо, на куски покромсать, да в огонь!» «Люди, опомнитесь, неужто не видите, кто стоит перед вами?» «В огонь!» — выдохнул я, и во мне с прежней силой вспыхнула утихшая было злоба. «Меня в огонь?» «Черсь! Ты возовнил себя вершителем моей судьбы? Решил, что можешь распоряжаться в моем поселении? Не прячься за чужими спинами, покажись!» Хлестнув по заволновавшейся толпе чужих мне людей бешеным взглядом, я в ярости пнул сугроб, разметав его в стороны, и вновь крикнул. «Покажись! Или от страха отнялись ноги?» На этот раз вперед шагнул невысокого роста мужчина, сжимающий в руках рукоять богато из украшенного меча, который я определенно уже где-то видел, а то и держал в руках, средних лет, а дутловатое лицо с бегающими глазками и старательно выдвинутое вперед нижней челюстью. детку да богаче всех на смеси взятых. Распахнутая на груди шуба с густым белым мехом. Под ней кожаные доспехи с металлическими пластинами на груди. Широкую талию перехватывает кожаный пояс. Мне незачем тебя бояться, нечестивое отродье самого темного. Я фирак из славного рода в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 Всем остальным не вмешиваться! Правильно, господин! рыкнул Рикар, вскакивая на ноги. Только потянитесь за мечом! Враз, руки по плечи отрублю! Ты пока помолчи, Рикар. На мгновение остановившись, ласково попросил я здоровяка, наградив его холодным взглядом, затем перевел глаза на заметно помрачневшего и начавшего оглядываться по сторонам Фирака, и вновь зашагал вперед. Если бы ты просто метил на мое место, я бы еще смог это понять. Жажда власти так неодолима. Но ты собирался учинить здесь резню. Был готов пролить кровь моих людей. За это ты умрешь. Умрешь сейчас. Подними меч и сделай шаг вперед. Ты не можешь. Выдохнул враспосеревший Фирак с ужасом смотря на скользящий по моей щеке щупальца. «Могу!» — растянул я губы в ледяной усмешке и делая еще один шаг к нему. «Ну же! Сражайся! Или предпочитаешь сам перерезать себе горло!» «Что вы стоите?» — крутнулся на месте Фирак, открыто показав свой страх. «Убейте эту тварь! Убейте!» стоящий за спиной Феррака коренастый воин с серебряной серьгой в ухе, не выдержал его панического взгляда и, опустив глаза к земле, пробубнил. «Не нам вмешиваться, господин Фирак. Не лютель нет, но команда его признала. За ним право. Клянусь Фокреем и Гротмачтой. Он законный капитан этой шхуны!»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 «Нам и в матросском кубрике неплохо живется!» «Точно! Распускай паруса и вставай на встречный курс!» Будь я поспокойней, то обязательно бы заинтересовался проскочившими в их речи странными словечками. Но сейчас я мог думать только об одном человеке. О том, кто пытался разрушить все, чем я дорожил и к чему стремился все последние недели. Эта дворянская тварь посягнула на мой дом. Больше я не делал попыток воззвать честь чести Ферака. И так понятно, что трусливый граф боится выйти на бой против страшного ледяного чудовища в черных доспехах. А если судить по этой роже с лихорадочно бегающими глазками и подергивающимися губами, он пытается придумать благовидный способ избежать поединка. Этого шанса. Я ему представлять не собирался. Оставив меч болтаться за спиной, я неторопливо вытащил нож и шагнул вперед, сокращая разделяющее нас с ним расстояние. И еще один шаг, кривя губы в презрительной усмешке. И еще шаг, наконец-то заставивший Ферака бороться за свою жизнь. Неожиданно тонко закричав,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 а затем в слабеющий хрип, пока Ферак не замолк, бессильно уронив голову на грудь и стоя на подгибающихся ногах только благодаря поддерживающим его в воздухе щупальцам. Выпавший из мертвых пальцев меч косо воткнулся в мерзлую землю. Щупальца рывком высвободились из умершей добычи и взмыли в воздух, хищно поводя по сторонам окровавленными кончиками. Через секунду...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 Нарушаемая лишь кашлем внезапно подавившегося рекара. Ухмыляющийся Койн с силой похлопал по спине согнувшегося в три погибели здоровяка и жизнерадостным тоном произнес, указывая в гущу незнакомых мне людей. «Вон тот бородатый, что у меховой безрукавки рваной, он тоже особо громко недовольство высказывал. Все грозился нас взернуть одного за другим, если Фераку на поклон не пойдем». И власть его не примем. И под килем протащить тоже грозился. Знать бы еще, что это такое. «Вздернуть?» Переспросил я, разворачиваясь в толпе. «Кто?» Стоящие передо мной переглянулись. Затем первый ряд неохотно раздался в стороны и вперед протиснулся широкоплечий бородач, метнувший на памятливого гнома злой взгляд. Чуть помедлил,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 И нестройный гул голосов со стороны моих людей подтвердил, что Бородач не лжет. Ммм, а чего грозился тогда? Вы уж простите, капитан, господин, но на корабле порядок должен быть, а без капитана и вовсе никуда. Враз раз с курса собьемся, а то и на мель сядем. Фирак хоть и никудышным капитаном вышел, но к нему люди прислушивались.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 Зло буркнул я, из-под лоби взглянув на здоровяка. Что ж тогда до междоусобицы довел? Почему, неладное почувствовав, их за стену не выкинул? Почему за оружие взяться дозволю? Не мог сразу этот гнилой кусок вырвать и выкинуть? Я откнул окованное железом ногой в труп Ферака. Что молчишь, Рикар? Нечего сказать, господин. Понурив голову, отозвался здоровяк. «Виноват!» «Виноват он!» Уже успокаиваясь, выркнул я. «Мастеру Древину челюсть своротил!» «Совсем мозги отмерзли!» «На своих руку поднимаешь!» «Ну, рекар! «Тут он прав, господин!» Пробубнил Древин, протиснувшись вперед. «За дело ударил!» «Ведь отпустил я вас не знамо куда!» «Да еще и с нергалами!» «Здесь его вины нет!»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 Или за жемчугом ныряли?» Решил уточнить я. «Во время стоянок на мелководье за жемчугом ныряли», согласился бородатый мукри, Помялся, оглянулся на стоящих за спиной товарищей и со вздохом добавил. «Лгать не будем, господин. Еще купцов ловили, тех, что в одиночку рискуют в путь пускаться, на попутный ветер, да на удачу понадеявшись».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 Только шхуна наша не затонула, имперцы потопили. Сначала бой был, капитан три арбалетных болта в грудь получил. Мы издались в плен, имперцы нас в трюм своего корабля загнали и на материк курс взяли. Поначалу думали, на острова нас доставят, на суд наместника, а с ним договориться всегда можно, было бы золото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 И вы бежали, догадался я. Верно, капитан, кивнул тот. А что оставалось? Болтаться в петле на потеху сухопутным крысам, как то нет желания. Бежали! Корабль в портом городишке на якорь стал. Нас на берег перевезли и в колодки заковывать начали. Тут мы и устроили небольшой бунт на корабле. Терять было нечего. Свободу получили, а куда податься не знаем. Клянусь гротмачтой, лес до да холмы, не в город же бежать. Пошли, куда глаза глядят, две недели блуждали, коренья до да ягоды жрали, но удача не подвела. Едва из леса вышли, так на огромную стену по курсу наткнулись, и городишко рядом, а там уже с этим верзилой рекаром снюхались. Он людей в команду набирал. Так вот, господин, а моряки мы и есть. И хорошие моряки. Верно, братья? Верно!» Ревом поддержали его остальные. «Ясно». Кивнул я, задумчиво постоял пару минут в тишине, затем вскинул голову и велел. «Сдавайте оружие, матросы. Никто вас не тронет. Даю свое слово. Теперь самое главное».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 Завтра утром принесете клятву крови. Дадите нерешимую клятву верности. Предупреждаю сразу. Нарушить клятву значит умереть. Оставшиеся без корабля пираты переглянулись. Зашептались. Затем вперед выпихнули мукре в качестве парламентера. Клятву приносить вам? Мукре недвусмысленно окинул взглядом мою людяную фигуру. Скажи я да? И это прозвучало бы как призыв присягнуть на верность земному воплощению самого темного. Нет, поняв их замешательство, оскалился я. Тому, кто вас принял на борт моей шхуны, дадите клятву ему. Рикар, Рикар, куда он подевался? рявкнул я, обращаясь к ухмыляющемуся во все зубы Литосу. Стражу пошел расставлять, господин, ответил глава охотников не стирая ехидную смешку с лица. Как услышал, что честные матросы оказались пиратами и висельниками, так сразу стражей озаботился не на шутку и к стене поспешил со всех ног. «Смылся!» — более четко объяснил Коин. «Как понял, что жареным запахло, так и утек!» «Ладно!» — хмыкнул я и тут же замер, услышав протяжное мычание, донесшееся от конюшен. «Корова?» — У нас есть коровы? — А у нас теперь много чего есть, господин! — воскликнул теска, отпихнув Литоса в сторону. — И коровы, и куры, и свиньи есть! Почти на руках сюда скот тащили, но довезли, сберегли! — Похоже, я многого чего не знаю! — медленно произнес я, оглядываясь по сторонам. — Как и мы, господин Корис! — тем же тоном ответил Древин намекая на произошедшие со мной изменения. «Надо поговорить», – заключил я и обратился к пиратам с островов. «Ну так что? Думать будете или уже решили?» «Мы подумаем», – осторожно ответил за всех мукрий, и я согласно кивнул. «У вас есть время до утра. Оружие отдать моим людям. Все, до последнего ножа. Литос, возьми людей и собери оружие, а затем идите в пещеру». Нечего на холоде стоять. Тезка, собери всех на разговор. Ты знаешь, кого я хочу увидеть. Сбор через час. Здесь во дворе. Да. А где отец Флатис? Почему не помог утихомирить людей? Он не вернулся, господин, ответил Литос. Остался там, за стеной. Вот как? Помрачнел я. Что ж, это его решение. Хорошо, когда у человека есть выбор. «Давайте, шевелитесь! Ниргалы, Снять шлемы и присоединиться к остальным! Проверить и заново перевязать раны! Затем поешьте! Лени, Тикса, вас это тоже касается! Хватит болтать и топайте в пещеру! Успеете еще все рассказать? Мастер Древин, проследите, чтобы их ранами занялись как следует!» «С отцом Флатисом все сложнее. Тут другое дело, господин!»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 Похоже, мне и правда есть о чем поговорить с Рикаром. Мало того, что он допустил мятеж, так еще и вооружил недовольных нашим собственным оружием. Теперь я вспомнил, где видел изукрашенный меч Ферака. В арсенале поселения Ванферсис. В нашу первую вылазку. Ну, Рикар, такой оплошности я от тебя не ожидал, старый волк. Сожгите труп.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 Ты тоже проходи вместе с остальными. Понял? Да, господин. Едва шевельнул губами оставшийся без наставника послушник. Понял. Вот и хорошо. Произнес я, опускаясь в наметенный подземкой сугроб и откидываясь назад. Вот и хорошо. Все. Добрались. Мы дома, и наконец-то можно расслабиться. Хоть ненадолго забыть о подстерегающих пути опасностях, Только сейчас я понял, насколько сильно устал за время пути. Не физически, мое новое заледеневшее тело было куда выносливее обычного человеческого из плоти и крови. Нет, тело было в порядке. А вот голова, моя голова жаждала отдыха и забытия, чтобы хоть ненадолго отключиться от реальности и бездумно смотреть в небо, где зажигались первые звезды. Этим я и занялся.